ЧАСТЬ вторая. ПРАКТИЧЕСКАЯ ХАТХА-ЙОГА ГЛАВА 10. КОНСТРУКТИВНАЯ СИЛА СОЗНАНИЯ Упражнения ХАТХА-ЙОГИ состоят из трех частей — контроля сознания, дыхательных упражнений — пранаямы и физических поз — асан. Все три части необходимо выполнять вместе, так как каждая из них немысленно без остальных двух. Контроль сознания невозможен без управления дыханием в определенной позе, также как дыхание или определенная поза не может осуществиться без управления сознанием. Упражнения хатха-йоги в точности предписывают, как нужно сочетать эти три части, чтобы добиться максимального результата. По этой причине все упражнения объединены в группы и названы в соответствии с теми моментами, на которые в них делается упор. Наша основная цель – направить сознание во все части тела, другими словами, полностью оживить тело. Это дает нам возможность контролировать негативные и позитивные энергии. Во время выполнения упражнений мы знакомимся с силой сознания. Мы даже вырабатываем способность генерировать усилием воли энергетические потоки и направлять их в любую точку тела при помощи простой концентрации мысли. Постоянным местом обитания нашего сознания является серое вещество. В рамках этой книги я, к сожалению, не могу рассказать о том, чем клетки серого вещества отличаются от всех других нервных клеток. Это все можно найти в медицинских справочниках, но мы должны знать. Благодаря постоянному воздействию сущности клетки серого вещества превратились в совершенный инструмент – мозг человека. Сущность вошла в мозговые клетки, завладела ими и превратила их в послушное орудие. Если усилим воли, мы посылаем сознание в другие нервные клетки, Они развиваются и становятся такими же совершенными носителями сознания, как и высшие клетки серого вещества. Что же тогда мешает мне усилим воли направить мою сущность в любую часть тела, если всюду есть нервные клетки с теми же характеристиками, что и клетки серого вещества? Бесчисленные примеры утверждают, что функции важного нерва, разрушенного при несчастном случае, берут на себя другие нервы эластичность нервов и их способность к адаптации подтверждена примерами граничащими с чудом хатха йога просто пользуется этими свойствами при помощи сознания путем длительных тренировок можно развить в каждой нервной клетке высшие способности и сделать ее проводником высшего порядка конечно для этого требуется много времени Тот, кто одарен искусством концентрации, может самостоятельно добиться этого. Как только он направит свое сознание в какую-либо часть своего тела, немедленно последует реакция. Конечно, эта реакция будет не столь сильная, чтобы немедленно начать пользоваться задействованными нервами для того, чтобы мыслить. Вначале вполне достаточно ощущений покалывания, тепла и циркуляции крови в тех местах, куда мы направляем высшие потоки. Однако, если мы день за днем и год за годом направляем свое сознание к группе нервов, последнее начинает трансформироваться и становиться способной передавать высшие проявления сущности. Так, мал по малу, мы можем оживить все части тела и сделать его сознательным. Зрелые йоги могут усилен волю остановить сердце или, Процесс пищеварения. В мировой литературе есть бесчисленное множество примеров того, как факиры позволяли себя закапывать в землю, оставаясь там неделями. Широко известен случай, когда йог чисто в научных целях добровольно подвергся опасному медицинскому эксперименту под наблюдением врачей медицинского факультета в Мадрасе. Он проглотил большую дозу цианистого калия и провел его через весь пищеварительный тракт. Причем ни единой частицы яда он не позволил впитаться в организм. Яд был выведен из организма естественным путем. Пробуждение сознания, помимо огромной важности для здоровья, имеет еще одно великое достоинство. Оно помогает убедиться, что сознание также существует независимо от мозга. Сознание – это не продукт мозга, как считают материалисты, а результат работы сущности. того «я», которое существует независимо от материи. Упражнения йоги ведут нас к опыту бессмертия, так как мы знакомимся с властелином нашего тела, с бессмертной сущностью, не подверженной разрушению. Большая часть человечества несет на себе проклятие страха смерти. Сколько здоровых людей парализует мысль, выходящая из глубин их подсознания. Что толку от всего этого, если в конце, так или иначе, разрешение, смерть? Йога полностью исцеляет нас от этого страха. Тем, кто настаивает на ощутимых доказательствах, я рекомендую проделать эксперимент самому. Если человек, например, не умеет стоять на голове, он тем не менее знает, что более сильные люди, лучше владеющие телом и сохраняющие равновесие, могут спокойно это делать. Психические опыты, однако, происходят в глубинах разума и окружающим не видны. Сущность невидима, и в мире нет такого инструмента, с помощью которого можно было бы доказать ее существование. Мы можем только чувствовать воздействие сущности другого человека. Познакомиться со своей сущностью можно, развивая сознание и осознавая свою сущность. Бессмертную высшую сущность, невидимую для всех остальных, можно ощутить только изнутри. Йог сидит неподвижно, когда испытывает состояние сознания высших порядков. Если мы хотим ознакомиться с результатом, которых он достигает путем концентрации, мы должны сами испытать то же самое. Йог может сделать только одно, чтобы доказать свою истину. Он может показать нам путь. Каждому, кто не верит в волшебное действие сознания на тело, я рекомендую следующий простой эксперимент. Вытяните руку, пальцы сожмите в кулак, распрямив только указательный палец. Теперь направьте сознание в указательный палец, то есть со всей возможной концентрацией подумайте о пальце, представив себе, что вы входите в него. Скоро вы почувствуете сильное покалывание и тепло. Тепло будет продолжать вливаться в палец, и если концентрация достаточно сильна, то через какое-то время вы почувствуете уже сильный жар. Палец покраснеет, так как увеличится приток крови в него. Если благодаря постоянным упражнениям вы приобретете способность управлять сознанием, то немедленно сможете извлекать из этого немалую пользу. Вы сможете избежать простуды, если... При переохлаждении сконцентрируйтесь на своих ступнях. Таким образом, вы сможете создать энергию и тепло и предотвратить переохлаждение ног, которое могло бы способствовать размножению бацилл. Точно так же, лежая на холодной земле, вы сможете разогреть свои легкие и уберечься от пневмонии. С особым удовольствием я хочу отметить, что мои европейские ученики – очень восприимчивы к методам управления сознанием. В бесчисленном множестве случаев эти методы помогали им достичь полного исцеления даже при сильных обморожениях, нарушениях кровообращения, расстройствах пищеварений и даже при, в кавычках, неизлечимых параличах. Нерв, практически разрушенный хроническим воспалением, не может уже проводить жизненные токи, и соответствующая ему часть тела считается безжизненной или парализованной. Сознание – это самая сильная, побуждающая, оживляющая сила. Оно даже более эффективно по воздействию, чем электричество или массаж. Если наша концентрация достаточно сильна, сознание пробивается через изоляцию и оживляет нерв. Тот, кто понимает важность умения концентрации сознания, должен понимать и значение способности направлять поток крови в любую часть тела. Если человек страдает запором, то он концентрируется на толстой кишке и чувствует, что сам ей является. Само по себе этого достаточно для того, чтобы направить туда поток крови и восстановить активность толстой кишки. Этот эффект усиливается, если человек представляет, что он сам толстая кишка, находящаяся в движении. Тот, кто хоть раз это пробовал, Знает, что тело откликается немедленно и повинуется воображению. Те, кому не удалось покорить свое сознание с первой попытки, не должно отчаиваться. Повторение попыток принесет плоды, что в свою очередь укрепит силу воли. Нет большей радости, чем победа сущности над материей, над телом. Выполняемые под управлением сознания упражнения, пранаймы и различные позы, асаны, Способствует пробуждению тела. Важность контроля за дыханием с физической точки зрения детально описана в первой части этой книги. В руководстве сознанием дыхание тоже играет важную роль. При вдохе мы должны концентрироваться на сознании запасов праны, а при выдохе на отправке ее в различные части нашего организма или какую-то конкретную его часть, если это требует то или иное упражнение. Так, в упражнении, которое называется випарита карани, мы концентрируемся на щитовидной железе. Это значит, что мы отправляем свою сущность в щитовидную железу, постоянно думая о ней. И при каждом выдохе, посылая в нее прану, попавшую в организм при вдохе, как бы накачиваем ее. Подобным же образом мы можем направлять прану в любую часть тела, которую мы хотим укрепить или исцелить. Прана накапливается каждый раз при концентрации сознания. Мошкара летит туда, где горит свет. Естественно, в местах концентрации сознания тело становится наиболее сильным и развитым, так как туда направляется мощный поток праны. Сознание ученого концентрируется в мозгу, туда направляется поток праны, и поэтому мозг получает наибольшее развитие. Боксер концентрирует все свое внимание, то есть сознание, на своих кулаках. Мышцы его рук увеличиваются благодаря проходящим по ним пране. То же самое можно сказать и о животных, в зависимости от развития их сознания. Так заяц, который постоянно опасается нападения хищников, очень чутко прислушивается ко всем звукам. Вследствие этого его внимание, сконцентрированное на ушах, привлекает туда наибольшее количество праны. А так как прана – конструктивная сила, то за миллионы лет его уши вытянулись и стали очень чувствительным инструментом. По таким же правилам развивается все живое, включая растения, животных и человека. Куда бы сознание не посылало прану, она начинает там конструктивно работать. Таким образом, у слона образовался хобот, У жирафа – длинная шея, а у страуса – ноги. Так человек стал тем существом, которым мы сегодня являемся. Человек, однако, еще не достиг совершенства. В нем все еще содержится бесконечное множество вариантов дальнейшего развития. Прана автоматически следует за сознанием. Насколько больше мы могли бы узнать, если бы изучили этот естественный закон и систематически, сознанием дела, управляли бы праной? Если мы не знаем законов своего бытия, нам постоянно грозят ошибки, вызываемые нашим невежеством, которые вызывают болезни. Поэтому мы должны изучить закон управления праной с помощью сознания в своем теле. Тогда у нас будет ключ к идеальному здоровью и долголетию. Тот, кто превращает свое дыхание в сознательное действие и следует за вдыхаемым воздухом внутрь себя, мал помалу станет более восприимчивым. Потихоньку он научится ощущать поток тонкой праны. После этого он познакомится с основными нервными сплетениями, ведущими прану места ее накопления, в чакры. Вы уже знаете, что чакры находятся в основных нервных центрах и железах внутренней секреции. Если в них попадает энергетический поток, не соответствующий по величине или направлению, рано или поздно они начинают страдать. И поскольку нормальное функционирование других органов зависит от них, любые нарушения в этих центрах могут вызвать физические заболевания. Поэтому невероятно важно поддержать или восстановить здоровье этих основных центров. И здесь, помимо концентрации сознания и дыхательных упражнений, физические упражнения хатха-йоги играют большую роль.